Глава 12. Дед Кузьма произнес то, чего от него не ожидал никто из нас. Судя по выражению лиц Лебедева и Сеченова, моим коллегам он даже не намекнул, что хочет мне сказать. «Вы что, рассказали ему, зачем весь этот осмотр?» — спросил я товарищей. «Нет!» — помотал головой Кузьма, опередив ответ Игоря и Ивана. «Они ничего мне не говорили. Я сам понял, что то, чему было предначертано произойти здесь, случилось не просто так. Вы не подумайте, я хоть и обычный крестьянин, но жизнь повидать успел. И слышал, как действует этот человек, которого вы ищете. Застал самый расцвет его сел Ровно полвека назад». «Он творил такие вещи в Хаперском районе, у -у -у, даже вспомнить страшно. И никто из лекарей не пытался его остановить». «Почему?» – спросил Кузьма у я. «В обязанности лекаря входит истреблять некротику». «Мало было у нас лекарей», – махнул сухой рукой он. «Их и сейчас мало, но раньше было еще меньше». «И те, кто работал в хоперской амбулатории, невольно-то хотели связываться с этим человеком. Хотя у меня даже язык не поворачивается называть это существо человеком. Он самый настоящий черт. Демон в человеческом обличье. Творить такое и оставаться человечным невозможно. Он хуже животного». «Подождите». Перебил Кузьму я, когда заметил, что старик увлекся и начал трястись из-за напряжения и болезненных воспоминаний. «Судя по тому, что вы говорите, этот некромант как-то вам навредил. Что он с вами сделал?» Задав этот вопрос, я добавил единичные крупицы своей магии в сердце пожилого мужчины, чтобы успокоить его ритм. у чего мне точно сейчас не нужно, так это чтобы на моих глазах из-за нервного перенапряжения погиб старик, проживший целый век» до со мной ничего, — вздохнул Кузьма Федоткин. — А вот друзья мои, с которыми я водился в те годы, сильно пострадали. У кого-то жена погибла, у кого-то дети. Да, одно дело, если бы они просто погибли, так их, как я понял, использовали для какого-то ритуала. много хороших людей в то время полегло. Но и сейчас ситуация сменилась не сильно. До сих пор эта скотина портит жизнь доброму народу. Сами посудите, господа лекари, куда мне теперь податься? Семьи у меня нет. Ни жены, ни детей, ни внуков. Один совсем. Единственное, дорогое мне село. Дом мой родной. И тот смыл водой этот родец Кузьма вновь перебил старика я, Вы сказали, что знаете что-то об этом человеке. Может, вам известно имя? Или хотя бы какие-то отличительные черты? Убойси Грифон! Покачал головой он. Я никогда с этой тварью лично не встречался, иначе бы не прожил столько лет. Но могу точно сказать, что он мой ровесник. Когда я был еще совсем молод, слышал, что в Хоперск приехал молодой маг, который представился лекарем. Вот только лечил он необычным способом. Как мне рассказывали. «Он всегда...» «Забирал что-то взамен», — закончил за Кузьму я. «Это типично для некроманта. Они все так делают». «Проклятие! Старика очень сложно что-то достать. Он вроде и хочет поделиться, но на ходу забывает, что хочет сказать, и уходит не в ту степь». «Да, да», — закивал Кузьма. «Все верно говорить, господин лекарь. А потом...» Пока Федоткин продолжал рассказывать ту же самую историю с самого начала, Я аккуратно склонился над духом Сеченова и прошептал. «Лучше ему мозговое кровообращение. Я всю ману на эти дурацкие бобров истратил. А старцу это только на пользу пойдет. И проживет дольше. И нам скорее даст ответ на вопрос». Иван коротко кивнул и тут же воспользовался трюком, которому я его и обучил. «На меня никто не умел расширять сосуды головного мозга». Этой способностью с коллегами поделился я. Хотя в будущем для этого должно появиться огромное количество препаратов, которые без лекарской магии будут неплохо стабилизировать обмен вещества в головном мозге. на и более сильные лекарственные средства, оказывающие восстанавливающее действие на головный мозг. возможно я сам же их когда-нибудь и запатентую ой э -э, так о чем это я почувствовав эффект от магии сеченого произнес кузьма и потер затылок э -э, точно я ведь хотел сказать, «Где раньше жил этот некромант? Он ведь в те годы вообще никого не стеснялся. Ходил по городу, каждый раз представлялся разными именами. В итоге его настоящее имя никто так и не запомнил. А жил он на Отшибе, неподалеку от Хапёрска, за лесочком около поселка Нового». «О, это место я знаю. Рядом с тем лесом живет художник Шацкий. Если я правильно понял, нужно пройти через лес» в котором он работает, а затем подняться на небольшой холм. Готов поклясться, что видел там руины какого-то здания, но не придал этому никакого значения. Тогда и повода не было обращать внимание на какую-то заброшенную рухлядь. А ведь там могут оказаться подсказки, намеки на настоящую личность нашего врага. Спасибо вам, Кузьма. Я даже слегка наклонился, чтобы выказать уважение пожилому мужчине. Мы обязательно воспользуемся данной вами информацией. Вот только душа за вас все равно будет болеть, добавил Иван Сечинов. Вы ведь раскрыли нам одну из тайн некроманта. Не явится ли он после этого к вам, чтобы отомстить? Федоткин громко и надрывно рассмеялся. Явится за мной, продолжал хихикать он. А чего мне теперь бояться? Я целый век прожил, пускай приходит. «Он меня уже ничем не испугает! Не в том я возрасте, господа лекари, чтобы смерть бояться!» На протяжении всего разговора я прислушивался к клятве лекаря, пытался понять, не обманывает ли нас старик. Ведь на его месте запросто мог оказаться тот самый некромант, который попусту решил запутать нас и указать на следы, что ведут в совсем другом направлении от истины. Но клятва молчала. Через полчаса подъехали еще две повозки спасателей, и всех, кто остался на холме, включая Кузьму, забрали в город. Мы отказались ехать с ними, поскольку нас до сих пор должен был ждать другой извозчик. Бросать его в этих лесах точно не стоит. Удаляясь от затопленного села, я заметил, как на соседнем берегу зашевелились бобры. Вот только теперь в них не было ни капли ни кротики, да и в размерах животные уменьшились. И стоило мне обратить внимание на них, как я услышал жуткий треск. Плотина, выстроенная чудовищами, все же не выдержала напора воды и разрушилась. «Вы это видели?» — воскликнул Лебедев. Все, насчет остальных плотин можно не беспокоиться. Сейчас волна снесет их к чёртовой матери, и уже скоро вода отступит». И пиромант не ошибся. Когда мы добрались до того самого рва, через который пришлось в прошлый раз перебираться за счет огненной магии, Выяснилось, что воды в нем почти не осталось. отступила Благо, извозчика наш не отступил. Он все еще терпеливо ждал нас на выезде в поле. Нервно курил самокрутку, кашлял на всю округу. но все-таки терпел дискомфорт, который дарил этот прибрежный лес. В Хоперск мы вернулись еще до заката. На территории амбулатории суетились дежурные лекари. Даже Кораблев подключился к работе поскольку к тому моменту спасатели уже привезли нескольких пострадавших, нуждавшихся в госпитализации. Отчитавшись перед главным лекарем, мы получили разрешение разойтись по домам. Основную работу мы сделали, остальное теперь на плечах других сотрудников. и все всё-таки каков наш дальнейший план?» спросил Сеченов, когда мы повернули на полевую улицу к нашим домам. «Видимо, в ближайшее время нужно осмотреть тот самый дом, о котором нам рассказал дед Кузьма. — По-хорошему нужно, — кивнул я. — Но у нас накопилось слишком много дел на заводе. Мы сейчас создаем целых три препарата, но при этом никак не контролируем работу наших сотрудников. А Синицын в одиночку может и не справиться. Поэтому предлагаю следующий план. Завтра после работы сразу же пойдем на завод. Отладим все процессы, а потом... — А потом пойдем в дом некроманта? Ночью? — поюжил Сесеченов. — Понимаю, что звучит как самоубийство, но других вариантов у нас нет. Либо отложить поход к некроманту еще на сутки. Но я этого делать не хочу. Тем более что-то мне подсказывает, что его там не будет. Раз дом заброшен, значит он уже живет в совершенно другом месте. Да и улик он там, скорее всего, не оставил. Просто осмотрим место. Может быть, наши боги что-то почувствуют. Подолири молчит. подалири не мой, Алексей. Ах, да, точно. Сдерживая самоироничный ироничный смешок, ответил я. «Сложно привыкнуть к тому, что другие боги могут быть молчаливыми. После общения с Гигеей это не представляется возможным». «Я все слышу», — буркнул в моей голове Гигея. Ха, кто бы сомневался!» После такого насыщенного дня я спал как убитый. Лишь убедился в том, что с Олегом и его семьей все в порядке, а затем сразу же вырубился. Следующий день обещал быть чуть ли не сложнее предыдущего. В амбулатории точно будет завал из-за того, что часть лекарей уйдет в госпиталь следить за пострадавшими из-под Один из охотников еле живой остался. Ему кровью восстанавливать придется еще месяца два как минимум. И я в своих догадках не ошибся. Как только на следующее утро мы с Иваном подошли к зданию амбулатории, перед нами пристала длиннющая очередь из людей». «У меня очень плохое предчувствие», — протянул Сеченов. Синицына тут больше нет, Кораблев и Решетов, скорее всего, трудятся в госпитале. Это означает, что работа там предстоит вторым с Родниковым. Присутствие Родникова вообще ничего не меняет. Есть он или нет его, обычно это заметить попросту невозможно, потому что принимает людей Эдуард Семёнович со скоростью черепахи-инвалида. Но одеваться было некуда. Мы с Иваном первая и последняя линия обороны. Если мы не спасем людей, то с этим уже никто не сможет справиться. Мы приступили к работе, и поначалу процесс шел довольно бодро. На каждого пациента я тратил не более пяти минут. Однако в середине дня ко мне зашел мужчина лет 60, с которым все оказалось гораздо сложнее. Уже взглянув на него, я понял, что возиться с ним придется довольно долго. Алексей Александрович, здравствуйте! Прохрипел он, напряженно поглаживая длинную бороду. Меня Архипом звать. Архип Петров. Позволите мне присесть. «Разумеется», — кивнул я. «Рассказывайте, что случилось?» «Дышит очень тяжело. Лицо бледное, даже немного синеватое. И даже сквозь рубашку я прекрасно вижу, как сильно видоизменена его грудная клетка. У этого клиента явно не все в порядке с легкими. Когда у мужчина сел около моего стола, я сразу же обратил внимание на его пальцы, а точнее на ногти, округлые, утолщенные, как и фаланги пальцев, на которых располагаются эти ногти». Мало кто знает, но это признак серьезных проблем с дыхательной системой. На первый взгляд кажется, какая вообще связь может быть между ногтями и легкими. А связь есть, причем очень даже логичная. Такое изменение кончиков пальцев происходит из-за недостатка кислорода в крови. Когда уровень кислорода падает, в пальцах происходит компенсаторное увеличение сосудистой стенки. В итоге мягкие ткани, ногтевый фаланг разрастаются. Если их сейчас коснуться я почувствую подвижность и выраженную упругость ногтевой пластины. То есть она будет заметно проседать при нажатии, чего обычно не бывает у здорового человека. А после нажатия ноготь отпружинит назад. Этот симптом также называют симптомом барабанных палочек или часовых стёкол. Мы еще даже не начали говорить с пациентом, а я уже понял, на что мне стоит обратить все свое внимание. «Одышка, Алексей Александрович! Задыхайся уже не первый год!» — прояснёс Архип. — Мне сказали, что вы всем помогаете. Я пять лет терпел этот ужас. Больше не могу. Очень надеюсь, что вы сможете посоветовать что-то. Я ведь даже в гору подняться не могу. Приходится останавливаться каждые 20 шагов, чтобы привести дыхание в порядок. — Скажите честно, вы курите, Архип? — поинтересовался я. — Курил. Лет сорок курил самокрутки, которые из пензы привозят. Последние пять лет уже этим не занимаюсь. «Как-то отвык, когда начал постоянно кашлять. Уже даже вдохнуть это чертов дым не могу». Похоже, все дело в курении. Вероятно, развилась хроническая обструктивная болезнь легких. Судя по пальцам и бочкообразной грудной клетке, там внутри определенно эмфизема. Но создается впечатление, будто я что-то упускаю. Почему-то интуиция турбит, что кроме самокруток, на его здоровье повлияло что-то еще. Странное ощущение и оно приходит ко мне уже не в первый раз. Поначалу я думал, что все дело в опыте. Все-таки я в прошлой жизни повидал десятки тысяч пациентов, если не больше. Но такого острого чувства у меня никогда не было. Такое впечатление, будто эта лекарская магия дает мне подсказки. Любопытно, неужели она эволюционирует? Ведь раньше она никогда так не делала. Я всегда изучал симптомы человека своими силами. Снимите рубашку, я вас послушаю. Сказал я и достал фонендоскоп. Ага, еще до того, как я начал слушать легкие, мне в глаза бросились еще два симптома. Оказавшись рядом с пациентом, я обнаружил, что у него покраснели веки, а губы, наоборот, стали синюшными. Все это признак кислородной недостаточности. Лёгкие, что-то происходит с ними. Очевидно, вышеописанные заболевание — Хобл, Но я что-то упускаю, это точно. Сомнений в этом быть не может. Я принялся слушать легкие, прикладывая головку фонендоскопа к расширенной грудной клетке и услышал хрипы, влажные с элементами крепитации, звука, который образуется при слипании и разлипании листков плевры. Раз уж даже оболочка окружающая легкие попала под раздачу, значит воспалительный процесс распространился чуть ли не на всю дыхательную систему и грудную клетку в целом. Я провел перкуссию, расположив один палец на груди мужчины, а другим принялся по нему стучать. Услышал звук, который в медицине принято называть «коробочным». По его наименованию примерно понятно, как звучит такой стук. «Что скажете, Алексей Александрович?» — спросил Архип Петров. «Беда с легкими, прямо сказал я. «Немного восстановить ваше здоровье я смогу, но полностью это уже сделать не получится». «Однако вы можете приходить ко мне раз в несколько месяцев, чтобы я поддерживал вашу дыхательную систему». Ох, как же я рад это слышать! Хоть что-то! Меня и такое устроит!» — опрадовался Архип. «А то моим челкам без меня туго придется. Если я помру, некому будет о них заботиться. Кстати, обязательно занесу вам мед летом. Отблагодарю». Меня словно молния ударила. «Стойте!» — воскликнул я. Вы сказали, что работаете с пчелами. У вас пасека? Ну, да, кивнул Архип. Сколько лет вы уже с ними взаимодействуете? О, у меня своя пасека уже лет 30. Хотя до этого я отцу чуть дени самого детства помогал в этом деле. Вот оно, то, о чем мне намекала лекарская магия. Тут дело не только в курении. Есть вероятность, что самокрутки даже сыграли меньшую роль в развитии заболевания, чем эти пчелы. Болезнь пасечника, хронический фиброз легких, которые развивается из-за воздействия огромного количества продуктов и веществ, выделяемых пчелами. На человека они могут оказывать влияние как сильнейшие аллергены. Речь идет о пальце и нектаре цветков, прополисе, маточном молочке, меде, воске и множество других аллергенов, которые сходу и не припомнишь. Я бы хотел запретить ему заниматься разведением пчел, но не могу. Вижу, что в этом весь смысл его жизни. Пока я размышляю, как его лечить, он продолжает болтать про своих пчелок. Для него такой запрет будет хуже смерти. Уж лучше я буду поддерживать его здоровье каждые 3-4 месяца, чем полностью лишу его главного в жизни занятия. Временно восстановить здоровье его легких было нетрудно. Я немного уменьшил их объем, ускорил кровообращение в ротериях и венах легких а затем вызвал резкий и крайне неприятный для пациента выброс мокроты. «Не сдерживайтесь», — сразу же сказал я. «Выкашлите все, что скопилось». На этот случай у меня была специальная емкость для пациентов, по ней удобно было изучать макроту для уточнения диагноза. «Дышу!» — прошептал Архип, а затем прокричал. «Дышу! Дышу!» Мужчина чуть не бегать начал, осознав, что его легкие вновь работают как раньше. Все, Алексей Александрович, кроме платы за прием, я обязательно принесу вам метку. А еще лучше на чай заходите. Я живу на Приречной улице в первом доме. Как будет желание, заглядывайте. Приму вас в любое время». Радостный мужчина убежал в нашу новую регистратуру, которой теперь заведовал Юрий Сапрыкин, а я вышел на улицу, чтобы сделать короткий перерыв. Самому захотелось подышать свежим воздухом после такого трудного пациента. Я сделал глубокий вдох, ощутив свежесть мартовского воздуха. А выдохнуть не смог, потому что мой взгляд упал на сгоревшее здание морга. Около него стоял человек. Знакомый силуэт, знакомая шляпа. Покойный патологоанатом Сухоруков.